Глава 22. Факбой. Стационарный телефон так оглушительно разрывается, что Джек даже подскакивает от неожиданности. Обычно все звонят на мобильник или присылают сообщения. По-городскому только Энви иногда говорит. «Мистер Гамильтон на линии». Звучит в трубке её напряжённый голос, и сразу за ним раздаётся щелчок. «Ты чего это на этот телефон звонишь?» Спрашивает Джек. «Удобнее». Коротко отвечает Леон. «На прошлой неделе ты отправлял расчет стоимости по новой позиции. Помнишь?» «Нет, конечно». Открывает он папку с файлами. «На прошлой неделе же было». «Там ошибка». «Тот, который я в полночь отправлял?» «Откуда мне знать, во сколько это было?» Это многое объяснило бы. Джек находит нужный файл под названием «Тыковки на хуёвина 5». Открываю. Леон задаёт несколько вопросов о коэффициентах, из которых выходит, что в расчётах не ошибка. Там полный бардак, и всё нужно переделывать. Джек не помнит даже, как собирал документ. На прошлой неделе на него столько свалилось. Тыковку увезли в Китай и, судя по лицу того, насильно. Даже не у кого было спросить, что он подразумевал под некоторыми названиями. Сэп Макрори из контроля качества торчал в Денвере, тыковка с Леоном в Шандуне. Сумасшедшие хиппи из отдела продукта вообще на работе появлялись через раз в отсутствии начальника. Удивительно, что получился хоть какой-то расчет. «Давай сейчас исправлю», — предлагает он. «Не надо, я уже», — мрачно отвечает Леон. «Отправляю на почту, чтобы у тебя был верный файл», — Джек. Он замолкает на секунду, словно сомневается, но все же продолжает. «Мне нужно проверять остальные отчеты с прошлой недели», — спрашивает он. «У тебя что-то случилось?» «Все случилось», — говорит Джек, пытаясь проглотить обиду. «Сам проверю». Леон недовольно молчит в трубку. Но нечего ему потакать. Если так нравится быть директором, а не братом, пусть будет. Отношения между ними натянутые уже полгода, но раньше Джек был уверен, что он на стороне Леона. Им просто нужно время, реструктуризация, сложный процесс, который требует сильного и непреклонного лидера. Леон и является таковым всё это время, принимая непростую роль, и все знали, насколько тяжело ему даются некоторые непопулярные решения. Теперь Леон начинает забываться, лезет в личную жизнь, даже Гэри пытается отчитать за ту ситуацию с Пайпер и Флоренс. Раздаёт задачи, только добавляя к основным, которые и без того ощущаются невыполнимыми. Джек. «Нам нужно поговорить», — спрашивает Леон после театральной паузы. «Нет, сказал же, я перепроверю. Просто много всего свалилось». Ещё пара уверений, что всё в порядке, и в трубке слышится гудок. Джек шумно выдыхает и прощается с надеждами успеть запланированное на сегодня. Нужно вернуться к отчётам прошлой недели и перепроверить каждый, иначе ошибки может найти Леон. Или, что хуже, никто их там не найдёт, и напортачит вся компания. Работы как раз до конца дня. Сегодня Джек не планирует задерживаться, хватит с него. Пусть всё остальное хоть горит дотла, ему необходимо развеяться. Он бездумно берёт в руки мобильник и пишет первое, что приходит в голову. «Мне нужен друг сегодня. Ты свободна?» Ответное сообщение всплывает через несколько секунд. И мне, убри открытие экспозиции, нужен плюс один. Форма одежды. Твоя обычная подойдет, это мне придется коктейльное платье выдумывать. Джек улыбается экрану, представляя Флоренс вовсе без одежды. «Не надевай ничего, устроим хэппининг». Боюсь, что мой спутник, воспитанный на рыжих Мадоннах Рассетти, сгорит от стыда. Не смей произносить его имя своим грязным постмодернистским ртом. Печатает Джек так яростно, что из горла вырывается смешок. Набираю сообщение грязными постмодернистскими пальцами. Они смущают меньше? Я их откушу. Во сколько тебя забрать? Получив место и время, Джек откидывается в кресле и переводит взгляд на файлы. Окей, с этим можно справиться. Всего несколько часов, и он будет свободен. Никаких цифр, никаких коэффициентов, никаких идиотских расчетов. Не Салфордский музей, конечно, чтобы чувствовать себя как дома, но все равно что-то, в чем он хотя бы разбирается. А еще она будет рядом. Флоренс превосходна в чёрном платье, которое струится, облегая фигуру в самых соблазнительных местах и обнажая правую ногу до бедра. Тёмная ткань только подчёркивает золотистое сияние её кожи. Ей удаётся быть превосходной во всём, что бы она ни надела. Пусть это хоть пакет из Волмарта, есть в ней восхитительная внутренняя уверенность в том, что она красива и желанна. Сегодня Джек планирует поддерживать это ощущение, даже взращивать его, потому что оно полностью оправдано. «Ты сама произведение искусства». Он склоняется губами к ее руке. В ответ Флоренс мелодично смеется, и этот звук пробуждает что-то глубоко внутри него. Лет 200 не выбирался в люди, и появиться с такой богиней под руку Это однозначно лучший вариант из возможных. Он открывает перед Флоренс дверь своего Линкольна, и она элегантно опускается на сиденье. Нужно быть джентльменом, даже если хочется увести ее не в музей Уитни, а домой, и весь вечер смотреть, как она танцует у него в гостиной. Что на сегодня ждет? Джек садится за руль и позволяет себе еще раз бросить взгляд на ее декольте. «Барнет Ньюман», — улыбается Флоренс. «Чудесно! Он заводит машину. На полосочке, значит, посмотрим. Не вздумай сказать «это Бри». «И что она мне сделает? Или вместо нее дерется Нерри?» «Ей не нужно будет Маттео», — хищно отвечает Флоренс. «За Ньюмана она тебя сама гвоздями к стене прибьет» назовет инсталляцию «Наследие Манчестерского университета». Ладненько. Джек настолько ярко это представляет, что становится неуютно. Признаюсь ей в любви к абстрактному экспрессионизму. Не поверит. Она в курсе твоей специализации. А зачем ты ей рассказала? Я ей и до этого не нравился. Кстати, что я натворил? Критиковал мою работу. Подумаешь? Пожимает плечами Джек. «Меня в таком случае половина автосервисов должна ненавидеть». «Скорее всего, так и есть», — подтверждает Флоренс. «А вторая половина ненавидит Гэри». Между ними повисает тишина. Джек понимает, почему. В их разговорах это бывает, но, к счастью, редко. Имя Гэри часто заставляет Флоренс задуматься о чем-то своем. И это что-то не приносит ей удовольствия. Задумалась. Джек тормозит на светофоре и поворачивается к ней. «Мы договаривались поехать с Гэри до того, как расстались. Прости это...» «Не за что извиняться». Перехватывает он ее руку и подносит пальцы к губам. «Если до сих пор переживаешь, значит, это важно». Флоренс кивает, опуская взгляд и мы все еще можем заехать в Бронкс и захватить его с собой». Джек не сдерживает улыбку, представляя лицо Гэри в этот момент. «Он сразу полюбит Ньюмана, чтобы ты знала. Он в детстве обожал футболки в полоску». «Прекрати», — просит Флоренс. Ее губы начинают подрагивать, но точно не от слез. «Он небольшой фанат академического искусства, а вот полосочки — это же другое дело». «Как думаешь, трясётся она от плохо сдерживаемого смеха? Ньюмана он тоже назовёт старым педиком?» «Конечно!» — откровенно ржёт Джек. «Это его специальное определение для всех деятелей искусства, которые ему не нравятся. От Оскара Уайлда до Пабло Пикассо. Потому что писать женщин так мог только... Старый педик!» Флоренс закрывает руками лицо. Они доезжают до музея Уитни, собрав все возможные пробки Манхэттена. Кажется, что пешком быстрее, но не заставлять же девушку в таком платье топать по тротуару. Пусть и три несчастные мили. Сегодня с ней даже спорить весело. Этот смех заполняет машину, вытесняет звуки вокруг и надолго задерживается в голове. Джек придумывает все новые шутки, просто чтобы услышать его снова. Никогда не был стендапером, но сейчас совершенно не против попробовать. «Бри не знает, что ты будешь со мной», — говорит Флоренс, когда им удается найти местечко на забитой парковке рядом с музеем. Возможно, она удивится. «Хочешь сказать?» «Опять начнет расспрашивать, спим ли мы?» «Это вряд ли». «Подожди-ка». Джек помогает ей выйти из машины, но не двигается дальше. «Вы обсуждали?» Тебя смущает? «Вы обсуждали, что мы спим?» Это звучит до странного приятно. Вроде бы ничего особенного, девчонки делятся друг с другом вообще всем, но она говорит о нем, даже когда он не рядом. «Не принимай на свой счет». Флоренс сжимает его руку и смотрит смеющимися глазами. «После нашего театрального появления мне пришлось объясниться». «Надеюсь, ты рассказала, сколько оргазмов подряд у тебя случилось?» «Нет». В ее голосе появляются кошачьи нотки. «И хватит этим бравировать». «Три, Флоренс». Джек пробегается пальцами по ее плечу и с удовольствием замечает мурашки на коже. «И я уверен, это еще не рекорд». «Ты невыносим». Флорен скачает головой и делает шаг в сторону, но продолжает улыбаться. «Мы опоздаем, пока ты тут хвастаешься». «Точно». Он предлагает ей руку, чтобы облокотиться. «Полосочки убегут». Он давно не был в музее Уитни. Года четыре, наверное. Выбрался сюда один раз, когда они переехали, и с тех пор ему все уже было ясно. Американские художники — не его выбор, и Джек с каждым годом больше в этом убеждается. Бри встречает их взглядом, от которого холодеют ноги. Даже хорошо, что у нее не хватает времени на то, чтобы отчитать провинившихся школьников. Вокруг достаточно других людей, чтобы на них с Флоренс можно было не обращать внимания. Часть Джеку знакома. Он видит их на мероприятиях, особенно когда Леон заставляет появляться на людях. Торговать ебальниками, как это обычно называет Гэри. Здорово помогает бизнесу, если отвесить очередному толстосуму аккуратный комплимент и заставить сердце его жены биться чуть чаще. Пожилые дамочки Джека любят, иногда даже слишком. Кстати, странно, что Леона нет как только он позволил себе упустить такой слёт бабла. Братишка лишается лучшего шоу в мире. Сейчас говноголовые будут ходить по кругу, как собачки в цирке, и цокать языками, пересказывая друг другу глубокий смысл, случайно найденный в абстрактном экспрессионизме. Не то чтобы его там не было, но им-то всё равно не понять. Один прокукарекает, остальные подхватят. Вдруг хочется домой, нестерпимо, до тошноты, перекинуть Флоренс через плечо, запихнуть в самолет и показать ей свой мир. Совсем настоящим, чувствами, художниками и даже джинном, чтобы смеялась, а невежливо улыбалась, как сейчас. «У тебя на лице отвращение!» — шепчет она ему на ухо, приподнявшись на цыпочки. Этот жест у нее выходит настолько интимным, что сердце падает в пропасть, давая ее голосу заполнить все пространство в груди. «Прости», — спохватывается он и возвращает на лицо улыбку. «Так лучше?» «Спасибо», — кивает она. Только теперь Джек замечает, насколько Флоренс неуютно. Обычно, когда они виделись на людях, Она источала спокойную уверенность в себе. Ещё бы! Модная галеристка, местный гуру постмодерна и тренд-сеттер. А сейчас он ловит маленькие еле видные эмоции. Чувствует, кто ей не нравится, а чьё лицо, наоборот, вызывает облегчение. То ли что-то в ней изменилось, то ли он был идиотом, который ничего не замечал. В толпе мелькает что-то знакомое. Кажется, это ее бывший. У него на руке висит девушка с маленьким перепуганным лицом. Флоренс поеживается при их появлении. Что же там за история? «Третьего я узнаю», — наклоняется к ней Джек. «А с ним кто?» «Его жена, Бонни», — тихо отвечает Флоренс. Джек незаметно сжимает ее пальцы, и от этого она немного расслабляет плечи. Он на ее стороне, и Флоренс стоит знать об этом. «Давай определимся. Мы ее ненавидим?» — шепчет он. Когда улыбка на ее лице на секунду исчезает, и тут же ее сменяет другая, теперь настоящая, внутри разливается гордость. Это для него. Из-за него. «Нам не жалко», — отвечает Флоренс. «Тогда надень сочувствующее лицо. Третий со своей женой замечают их обоих и, кажется, даже разворачиваются в их сторону, но перед Флоренс вырастает неприятный мужик, от вида которого она каменеет. Ему лет пятьдесят, и Джек хорошо знает эту прическу. Так маскируют за лысины». Жаль, что они сейчас не на свежем воздухе. Любой порыв ветра заставил бы Флоренс смеяться. «Мисс Мендоса!» С отвратительной улыбкой тянет мужик, вызывая жгучее желание ему врезать. «Добрый вечер, мистер Уэббер!» Мелодично отвечает Флоренс. «Рад, что вы все еще интересуетесь настоящим искусством!» «Истинные мастера бессмертны!» В ее голосе льется елей. Но это ведь всегда вопрос времени, правда? «Верно!» — кивает тот и даже не скрывает, что пялится на ее грудь. «Художникам, которые цепляются за мнимое сегодня, стоит помнить о смертности их творчества, иногда скоропостижной. Ваша проницательность, мистер уэбер это легенда Нью-Йорка». «Что же вы тогда не прислушиваетесь?» У Джека в крови просыпается Манчестер. Не то чтобы он был агрессивным, но этому Уэбберу явно многовато воздуха. Вон как грудь надулась. Выбить бы его одним ударом, пусть хрипит и корчится на полу. «Ваше лицо мне знакомо», — вмешивается он. «Мистер Уэбер, А вот ваше мне нет» кривится тот. Едва Джеку удается придумать, как избавить Флоренс от этого жуткого разговора, рядом оказывается третий, который практически оттирает Уэббера от них. «Майки, и ты здесь?» Он сама чертова любезность. Взгляд у того становится ожесточенным, и Джек невольно закрывает Флоренс с собой. Он даже не уверен, что происходит. Выглядит все паршиво, словно Настоящие терки. Это у третьего с Уэбером. А они так, сопутствующий урон. Грегори. Выдыхает тот и делает осторожный шаг назад. Как твое? Третий еле заметно искривляет губы. Творчество, да? Успел написать разнос на Мартина? Будь аккуратен. В галерее нового искусства выставлены и те его работы, которые ты уже хвалил. Уэббер оглядывает их всех, включая Бонни с намертво приклеенной к лицу улыбкой. Он ничего не отвечает, только отходит все дальше, остановив глаза на третьем. Когда его тень наконец скрывается за спинами других людей, Флоренс заметно расслабляется. «Однажды ему надоест», — спокойно произносит Бонни, — «и он не будет тебя донимать». Она отлепляется от мужа, чтобы поцеловать Флоренс в щеку. «Сомневаюсь». Сквозь зубы цедит третий и поворачивается к ним. «Мистер Эдвардс, верно? Просто Джек, можете меня просветить, что за крыса этот ваш Уэббер?» «Я потом расскажу тебе эту историю». Флоренс снова подхватывает его под руку. Третий вдруг мягко улыбается и приобнимает жену, будто в ответ на ее движение. «У Майкла Уэббера были сложности в отношениях с моей семьёй, и когда Флоренс открыла галерею в нашем здании, он связал её с нами». «На тот момент это было логично», — замечает Бони. «Да, но он уже четыре года не может остановиться», — вмешивается Флоренс. «Ты не представляешь, сколько художников отказались со мной работать, потому что их точно разнесёт Уэббер» хотя многие согласились по той же причине. Так давай его убьем. Успокаивающий склоняется к ней Джек. Это же решит проблему. Из горла третьего вырывается веселый смешок, пока Бонни застывает на месте с круглыми глазами. «Начинаю разделять твою любовь к людям из Манчестера, Флоренс», произносит он. «Нам пора, но давайте как-нибудь поужинаем вчетвером». «Обязательно!» Джек натягивает одну из своих обворожительных улыбок. «Рад знакомству!» Они остаются вдвоем. Флоренс цепляется за его рукав, и ему хочется закрыть ее от этого мира язвительных критиков и скользящих взглядов. Вспоминаются все те моменты, когда Джек сам выдавал ей список важных, как ему казалось, замечаний к экспозиции. Укол вины оказывается болезненным, хотя и справедливым. Нужно ли ему было лезть? Вокруг достаточно уродов, таких как Уэббер, которые сделали своей жизненной целью задеть ее, а он только добавлял проблем. «Тебе не слишком много социума?» — спрашивает он, наклоняясь к ее уху. «Я не против пожать еще с десяток рук?» «Но, может, все-таки посмотрим на полосочки?» «Как ты назвал работы Ньюмана?» шипит Бри, грозно появляясь перед ними.